что мы придаем на волю Его Величества прислать суда на смену Функу барона Сакина или кого-нибудь другого, ибо по той кондиции, с которой барон Сакин суда назначается, нетрудно понять, что отзывом Функа еще на долгое время проволочить хотят, а мы неотменно желаем, чтобы он и неприятный нам министр от нашего двора действительно и без всякого замедления Отозван был. Сия есть последняя наша резолюция. Дела польские 1755 года С Англией дело остановилось за деньгами. Россия в последнем проекте союзного договора требовала 500 тысяч фунтов стерлингов на случай действительной диверсии русским войском и 200 тысяч фунтов ежегодно на содержание корпуса на границах. Англия предлагала за диверсию 350 тысяч фунтов, а за содержание корпуса на границах только 50 тысяч фунтов. Канцлер в своей записке для императрицы говорил, что из суммы за действительный поход платимый едва ли что можно убавить. но их суммы на содержание корпуса на границах можно убавить до половины, ибо содержать войска на границах и без того надобно. В июне на смену Гюэль-Диккенсу приехал новый английский посол Уильямс, бывший при Польско-Саксонском дворе. Новый посол в конференции 6 июля объявил, что он торговаться не будет и объявляет ультиматум. Первое. Конвенция должна распространяться и на всех союзников короля английского. Второе. Сумма субсидий на случай диверсии будет 500 тысяч фунтов. Третье. Сумма на содержание войска на границах будет 100 тысяч фунтов. 19 июля императрица велела канцлеру и вице-канцлеру представить у Уирьямсу, только не ее именем, но от себя, что уменьшение субсидий на содержание войска на границах встретит большие затруднения, ибо императрица считает последний русский проект за ультиматум. Когда Уильямсу сделано было это внушение, то он отвечал, что не будет согласно с его честью переменить то, что раз он объявил как ультиматум. Тогда императрица подписала 26 июля проект конвенции согласный с предложением Уильямса, а 19 сентября конвенция была заключена. За означенные суммы Россия обязалась содержать на лифлянских и литовских границах корпус в 55 тысяч человек, то есть 40 тысяч пехоты и 15 тысяч конницы, и на морском берегу от 40 до 50 галер с потребным экипажем. Этот корпус идет за границу, как скоро на английского короля или кого-нибудь из его союзников сделано будет нападение. А король английский высылает свою эскадру в Балтийское море. Конвенция продолжается четыре года. Ратификация замедлилась со стороны императриц а между тем 20 декабря канцлер пригласил послов, австрийского Эстергазе и английского Уильямса, одного после другого, и читал им следующую записку. По обстоятельствам времени, которые становятся день ото дня более критическими, по причине неизбежной войны между Англией и Францией, императрица повелела своему министерству просить посла откровенно и письменно изъясниться о мнениях и мерах своего двора на случаи, предстоящие в Европе войны, особенно если бы прусский король ее начал или в нее вмешался, то есть если прусский король нападет на кого-нибудь из общих союзников, то с какими силами Австрия и Англия намерены ему сопротивляться или с какими силами напасть на него? Эстер Гази принял записку за доношение своему двору, уверяя, что его государыня свято исполнит договор 1746 года. Потом Эстер Гази спросил, кончено ли с Англией ее дело о субсидном договоре, потому что его двор сильно им интересуется, считая основанием доброй системы и по нем распорядит дальнейшие свои меры. Когда ему сказали, что для окончания дела все еще ожидается высочайшее повеление, то он сильно задумался, а потом сказал, «Не знаю, как мне эту записку послать к своему двору, не давши при том знать об английской конвенции как главном деле, и как мне уничтожить беспокойство, в которое мой двор непременно будет этим У Уильямс, выслушав записку, тотчас спросил, «А наша конвенция ратифицирована?» Когда и ему сказали, что еще ожидается высочайшее повеление, то он, совсем потупись отвечал. «Я надеялся приехать на конференцию совсем для другого дела, а не для принятия читанной мне записки. Уже три недели, как я, сообщил о полученных мною из Лондона ратификациях. Но я ни одним словом не докучал о скорой их размене, уважая время и покой ее императорского величества, особенно услыхав, что ее величество, чувствуя боль в руке, по несчастью ее снова повредило. Я и давно терпеливо и с благоговением буду ждать, только бы я был уверен и мог уверить свой двор, что медленность в размене ратификаций не поведет к разрушению самого. дело. Читанная мною записка, собственно, не заключает в себе ничего, против чего бы можно было спорить, но принять я ее не могу, прежде размена ратификаций, не приводя этим короля своего в крайнее беспокойство и не подвергая себя его гневу и потере всякого доверия. Я уж и так несчастлив, что в Лондоне узнают об этом из Вены, куда эстер газе Отправит записку. После того Уильямс не переставал жаловаться на медленность в размене ратификаций и, наконец, объявил, что больше не будет ездить ко двору. Вице-канцлер уверял его, что императрица неизменно в дружеских чувствах своих к английскому королю. Может быть, прибавил Воронцов... Сомнение императрицы происходит от того, что ее величеству нежелательно посылать свои войска так далеко в Германию или Нидерланды и желательно употребить их только для диверсии против короля прусского, когда он вмешается в войну. — Я, — отвечал Уильямс, — не могу по этому предмету вступить ни в какое рассуждение. Только в одном могу уверить, что когда ее величество... изволит ратифицировать трактат, то его величество король охотно исполнит желание императриц, о которых я ему и донесу.